92 Иуда Гальви, 1080-1142. Хазар. Хазария располагалась к юго-востоку от Руси в нижнем течении Волги и была населена народом тюркского происхождения. Хазарское предание гласило, что около 740 года местный властитель Булан пригласил евреев, христиан и мусульман, попросил каждого из них указать достоинство своей религии. В итоге Булан выбрал иудаизм. Он не настаивал, чтобы подданные последовали его примеру. Но многие из них это сделали. Правдиво ли это предание или нет, уже никогда не узнать Известно, однако, что Хазария просуществовала как независимое иудейское государство в течение более чем двух веков. Информация в средневековом мире распространялась очень медленно. И к тому времени, как мировое еврейство узнало о Хазарии, Это государство доживало уже последние дни своей независимости. В 969 году Хазарское государство было уничтожено Русью. Примерно спустя 150 лет Иуда Галеви, крупнейший еврейский поэт Средневековья, создал свой философский шедевр «Кузары. Книга доказательств в защиту презираемой религии». В этом философском труде он реконструирует аргументы, которые представители разных религий могли представить булану и христиане и мусульмане признают иудаизм наиболее верной религии не считая своих собственных ведь и христианство и ислам признают откровение бога моше и следовательно считают что тора истина пусть и превзойденная последующим откровением. но она не, не но ни одна из этих двух религий не считает истины откровения друг друга. На Булана позитивные отзывы о иудаизме происходят столь же благоприятное впечатление, что он призывает к себе раввина. Остальная часть книги Кузарий состоит из диалога Булана с раввином. Гость доказывает, что истинность иудаизма – исторический факт. Иудаизм начался божественным откровением перед сотнями тысяч людей. Если бы евреи в пустыне не слышали глаз Божий на Синае, они бы никогда не приняли Торы. Таким образом, религиозные корни евреев восходит к людям, которые лично пережили присутствие Бога на Синае. Характерная черта раввина в книге Кузари – убежденность его в духовном превосходстве евреев, изначально им присущим. Он считает, что только евреи могут быть пророками. Но хотя убеждения Раби Галеви имеют отчетливо национальную окраску, было бы несправедливым свозить их к расизму. Ведь весь пафос аргументов Кузари направлен на то, чтобы убедить еврейского властителя принять иудаизм. Когда Булан укоряет своего еврейского собеседника за шовинизм, твои слова стали так убоги, хотя только что были столь приятны, и указывает ему на униженное положение и великие страдания евреев по всему миру, Равин отвечает, что страдания евреев добровольны, поэтому не позорны. Стоит евреям только согласиться и перейти в христианство или ислам, и их немедленно освободят от всех преследований. Но ведь не очень многие так поступают. Книга Кузари страстно защищает и желание евреев возвратиться на свою историческую родину. Как народ Израиля, и Галливий считает особенно духовным, так и землю Израиля особо удохотворенной. Он верит, что евреи могут достичь вершины своей религиозной активности в святой земле почему Раби Альви остается самым популярным среди религиозных евреев-философов. В конце книги Равин сообщает Булану, что немедленно выезжает в Эрец Исраэль. В жизни Раби Игуда Альви реальные поступки всегда следовали за его вымыслом. На закате жизни он покинул Испанию и принял трудное путешествие в страну Израиля. Он всю жизнь готовился к этой поездке разными способами. «Мое сердце на востоке», — пишет он, — к своей самой знаменитой поэме «Но сам я на Крайнем Западе». К несчастью, стоило Аляви прибыть в Иерусалим, как он был убит арабским всадником.